Вен выбрал самый большой и богатый с виду лоток, учтиво поздоровался с продавцом, молодым пареньком в халате с зеленой отделкой, и по тинвеленской привычке стал перебирать крышки. Некоторое время продавец пристально рассматривал сурового, хорошо вооруженного покупателя, а того пуще большую летучую мышь, сидевшую у него на плече. Наверное, пытался решить Вен, Кто такой пожаловал к его лотку? Волкодав наполовину ждал, чтобы его назвали любезным варваром и в шутку предложили купить какие-нибудь восторги на ложниц или тысячу сладостных вздохов. Времена, когда в таких случаях он терялся и впадал в немалую обиду, давно миновали. Однако продавец осмотрительно держал язык за зубами. Его молчание тоже было понятно. По нынешним временам могло произойти всякое. Если верить слухам, сам Шат не торопился менять простую одежду, удобную в путешествии и в бою на роскошные парчевые ризы, вроде бы подразумеваемые дворцом. И окружение солнцеподобного Мария было ему под стать. Ученые и советники... Боевые полководцы, отмеченные рубцами многих сражений, да несгибаемые в правде царедворцы вроде Седбородова Дукола. Вот так посмеешься над странным вроде бы интересом человека с наружностью грубого рубаки, а на завтра окажется, что это новый наместник Вейгил, присланный Шадом в Чараху искоренять проворовавшихся мытарей. И... в конце концов торговецежливо поинтересовался могу ли я предложить благородному воину труды по знаменательным сражением скаема в одни последней войны вот у меня есть гурцатого наше шестстве славного нерана из дангары а если господину воителю нравится поэзии а то позволю себе рекомендовать прекрасный исполнный список сказания о четырех чудесных мечах несравненного марваха хидорского малохиитовый бархет их блеск оттенял кто их сделал никто в целом свете не знал не ученый не жрец не могли разгадать эту тайну для шада желавшего знать пробормотал алкадав потом спросил не подскажешь ли почтенный можно здесь раздобыть какое нибудь счинение аранта тиргея эр хоойра также призываемую вероятно арским либо корейским или дополнение к солегрину другого аранта по имени эврих из феда чиргей чиргей задумался книгоопродавец Волкодава уже доводилось восторгаться памятью подобных торговцев, хранивших многие десятки имен и названий. Он даже испытал миг радостной надежды. Когда молодой сокаремец зашарил взглядом по прилавку, желая что-то ему показать, неужели, наконец-то? Но продавец вытянул из длинного ряда книжицу, сразу показавшуюся вену знакомой. «Вот, не взглянешь ли?» это 11 рассуждения пропасть тех иподземных потоках просвещенного кимнота часть коих сколько мне помнится направлена против некоего тергея волкодав хмуро покачал головой и протянутую ему книгу в руки не взял эти рассуждения сказал он торговцу следовало бы давать считать молодым правителем в назидании чтобы знали чего опасаться в В ней человек, никогда не спускавшийся в подземелье, оговорил истинного ученого, посвятившего свои разыскания тайной жизни пещер. Да так удачно оговорил, что подлинный светоч разум был обвинен в измене и отправлен на каторгу, а клеветник занял его место под лисановника, к которому сумел подольститься. легко кле вещица да нелегко отвечается согласно развел руками продавец что же касается второго, о котором ты упомянул но тут улкадова отвлекло ощущение пристального взгляда устремленного в спину сказать что такие взгляды он не любил значило ничего не сказать. тем более недоброжелатели по белому свету у него развелось более чем достаточно но это был не просто косой или злобный взгляд он содержал в себе нечто такое что вино очень захотелось сперва выхватить меч а уж потом оборачиваться он конечно сдержался прости почтенный и волкадав оглянулся сразу найдя глазами того кто на него смотрел вернее ту ибо за спиной у него стояла девушка мономмотанка рослая стройная чернее сажи и очень красивы облаченные в огенно алое цельнотканное одеяние своей родины невероятно выгодно оттенявшие природный мрак кожи волкадаву невольно подумалось что девушка была бы еще красивей если бы улыбалась И даже не потому, что зубы у нее наверняка были ровные, блестящие, как нанизанный жемчуг, а просто от того, что почти все люди становятся красивее, когда улыбаются. Но нет, Мономатанка смотрела на вен, на так, словно он только что изнасиловал ее родную сестру, а значит, заслуживал немедленной и очень жестокой расправы. «Во имя...» Справедливых молний, бога грозы, за что? А самое странное и тревожное, что она не просто желала наказать его смертью. Она еще могла это сделать, причем прямо здесь и сейчас сделать каким-то неведомым волкодаву, но очень страшным и очень действенным способом. настолько действенным что вместе с одним единственным врагом обратилась бы в прах половина рынка насколько мог понять волкадав только это и спасло его от мгновенной расправы не первый раз его порывались убить но обыкновенно он знал хотя бы за что он покинул лоток с книгами и неоконченный разговор с продавцом, и двинулся к девушке, намереваясь прямо осведомиться о причине ее гнева. При этом он не сводил с нее взгляда, и случилось так, что его посетила весьма неожиданная мысль, а потому и спросил у нее совсем не о том, о чем собирался. «Скажи ей, госпожа моя, почему мне кажется знакомым твое лицо?» Мономота на обширный материк». населенные очень разными племенами языки у них тоже разные но совсем уж не родственных среди них нет так что если овладел каким-нибудь наречием запада маномматаны будь уверен что и на востоке тебя через пень колоду но все же поймут и волкадав не придумал ничего лучшего чем обратиться к девушке на языке народа все хаба единственным который знал Он никогда не забывал мест, где прошел хотя бы однажды. Мог даже узнать дорогу, виденную когда-то совсем с другого конца. Люди запоминались ему существенно хуже, и, тем не менее, лицо девушки было ему знакомо, он мог бы в этом поклясться. Она не двинулась с места, лишь враждебный взгляд сделался еще более надменным. «Не слишком добра была ко мне жизнь». на том же языке процедила она в ответ но благословение малой матери и заступничеством небесной госпожи гуры дось их пор судьба милостиво уберегала меня от встреч с такими как ты повернулась И не то что пошла, а прям-таки поплыла прочь той особой, величественной, свободной и немыслимо изящной походкой, которую считают присущей лишь женщинам мономатаны. Волкодав же за все хорошее удостоился еще презрительного жеста. Небрежно откинутая длиннопалая кисть как будто выплеснула в него из чашки какую-то гадость. И этот жест против всякого ожидания очень о многом сказал ему волкадав испытала мгновенное как вспышка молния о зарения и вспомнил где видел ее лицо то есть не совсем ее те же самые черты были как бы перелиты в иную более суровую и грубую форму он узнал женщину, потому что помнил мужчину. Он сказал ей уже в спину, «А я-то думал, у родственников славного мхабра не принято без вины срамословить добрых людей». Девушка обернулась. Балкадаву приходилось видеть, как бледнеют мономатанцы. «Если белые люди становятся восковыми», То чернокожих, а то крови делает серыми. Вот она лице надменной красавицы, Укоризные слова волкодава Мгновенно выжгли всю черноту, Уголь стал пеплом, И куда только подевалась Ее беспредельная высокомерие. Стремительно, шагнув обратно, Девушка бухнулась перед ним прямо в пыль, И думать, не думая о красивом, дорогом одеянии И подавно видеть, не видя глазеющего народа, Поползла к вену на коленях, чтобы обнять его потрепанные сапоги. — О могучий и добродетельный господин, не прогневайся на ничтожную рабыню, наделенную поганым и бессмысленным языком. Накажи ее как угодно, только не уходи, не поведав мне прежде о моем брате. Пещера, дымный чад факелов... крылатые тени мечущиеся под потолком костлявый подросток вен запоротый над смотрщиками почти безжизно распростешейся на неровном каменном полу отрешенная полуулыбка блуждающей по рассеченным шрамами губам великана мономотанца одиннадцать поколений моих предков были теми кто разговаривает с богами произносит он медленно и торжественно. Они умели просить неба о дожде, о распаханную землю, о плодородии, но вся их сила перешла по наследству к моей маленькой младшей сестре. Мне же выпала лишь ничтожная талика, поэтому я и стал всего только вождем. А теперь... И обращается он к напарнику, безногому, холисунцу. — Во имя лунного неба, которому ты молишься, и шести пальцев славного Рамауры, что первым одолел бездонный колодец, прошу тебя, помолчи. Я и так могу и умею немногое, так хоть ты мне не мешай. Волкодав нагнулся и, подхватив под локти, поставил девушку на ноги опытный каторжник при этом успел заметить наточеенные шеи полустертый лекарскими усилиями след след который мог оставить только ошейник девчонка упоминала о рабствене для красного словца и не самоучажениеения ради она не понаслышке знала долю у невольницы встань госпожа моя негромко сказал волкадав негогоже той кто разговаривает с богами прилюдно валяться в пыли сам я приехал издалека и ничего здесь не знаю можетж быть ты подскажешь мне тихое пристойное место где мы могли бы сесть и побеседовать о твоем рае Мономатанка хотела что-то сказать, но не смогла и расплакалась. волкадав не принадлежал к числу тех мужчин которых зрелище женских с сез приводит в неописуемый ужас напротив он взирал на них даже с некоторым облегчением у него дома слезы считали благословением женщин помогающим выписнуть и пережить многое из того что для мужчин обычно кончается сединой и ранней болью в груди пойдем Кое-как выговорила она, наконец, — пойдем скорее к моему повелителю, к моему великому и величественному господину. Она судорожно цеплялась за его руки. — Прошу тебя, накажи ничтожную рабыню, как только тебе будет угодно. Распорядись мною, как пожелаешь, только не откажи. — Там, где я вырос, — сказал волкодав, — никто не распоряжается женщиной кроме ее собственной матери да и там больше мудрым советом может ты кому и рабыня но только не мне веди меня красавица к человеку у достойному тобой имени повелителя и если ты считаешь ему нужным выслушать рассказ о судьбе благородного мхабра пусть слушает идем милостивый господин мой был ответ скорее идем Что же касается второго, названного тобой, думаю, что волкодав не может более слышать его, в полголоса повторил подавец книг и тихонько засмеялся, неизвестно чему. Волкодав не особенно удивился... и обнаружив, что великий и величественный повелитель опасной красавицы обитал в наиболее дорогом и ухоженном постоялом дворе Чарахи. Здесь при входе стояли даже не обычные вышибалы, а самые штаня из городские стражники при шлемах, кольчугах и девятицветных вязаных поясах, и еще бы им тут не стоять. это ведь был не какой нибудь удалой корчевник а почтное с стремя комадара по названию высшего сокаремского и начальника и останавливались здесь не разные малопочтенные личности вроде волкадава со спутниками а люди вполне уважаемые состоятельные и даже приближенные к золотому трону мессиы внешность волкадава произвела на стражников должное впечатление то есть точно такой же как во всех видененных и малых и больших городах двое вооруженных мужчин начали потихоньку сдвигаться к середине парохода соображая пускать или не пускать в приличное место явного главаря за намотанка яростно замахала на них руками и стражники сразу отпрянули отступая с дороги наверное хорошо знали ее или что важнее знали ее повелителя девушка провела волкадава через общую комнату где сидели за пивом и неспешной беседды лишь несколько очень богато одетых купцов и они поднялись по лесенке наверх причем перила как отметил про себя вен были должным образом наовощены и натерты а чиствым этой ступени совсем не скрипели девушка без стука устремилась в одну из дверей за нее они чуть не столкнулись со вскочившим с пола парнишкой опять таки чернокожим его пожалуй уже нельзя было назвать подростком но и взрослым парнем с изрядной натяжкой так большом почти взрослый парень афаго ты куда он же не велел поименованая афаго и так свирепошитнула на парнишку что то только руками развел в одной руке у него между прочим был свиток с обугленным и орванным краем а в другой чашкой с чем то белым и кисточком проводив глазами о фаргу и волкадава он вновь опустился на пол и вернулся к прежнему занятию состоявшему в бережном укреплении пострадавшего свитка правды ради следовало отметить что в левом рукаве парнишка прятал оружие какой то рот маленького на вполне смертоносного самострела котором он к тому же владел весьма решительно и искусно если волкодав еще что нибудь понимал юный мономмотанец давно привык к странным и напрямую взбалмошным выходкам прекрасной любимице хозяина но зная ее способность постоять за себя и давно отвыкнув вмешиваться он лишь с любопытством следил чем кончится ее очередное сумасбродство происходивший весьма мало нравилось ему а более всего не нравился приведенный Афаргой мужчина. Это не обидело Волкодава, а много ли было тех, кому он нравился с первого взгляда. Что же касается их таинственного господина, Вен успел навоображать в себе просвещенного купца откуда-нибудь Изофира Эну или Мнаванаоке, уж не того ли самого шанаку что некогда привез в галирад двадцать три черных алмаза и кусти их спрятанный под стеклянный пузырь ну вот эта фарга взяла за ручку двери внутренних покоев и петли недовольно вздохнули господин господин мой воскликнула девушка взгляни только кого я встретила на торгу и привела к себе для беседы Ну, сколько можно, а фарга донесся из глубины комнаты, от окна, голос, при звуке которого был, когда попросту замер на месте, так что рука мономатанки соскользнула с его запястья. Голос человека, бессердечно отрываемого от любимившего на свете занятия, работы с пергаментом, пером и чернилами, ученого, еще витающего мыслями в том, о чем уже написал и только собирался писать, но при всем том, понимающего, что в покое его не оставит, и из мира, рождаемого в запечатленных словах, волей-неволей придется возвращаться в обыденность. Если до сих пор догадки о божественном водительстве, благодаря которому его с островов козли, закатных вершин вынесло червоточными мироздания почти прямиком в Сак-Карем, составляли для Волкодава лишь повод для праздного размышления то именно в данный миг он уверовал в это самое водительство сразу и не поколебил потому что из за низкого столика возле распахнутого окна освещенный с той стороны щедрым солнцем вчерарахи поднимался и шел к нему потирая усталые глаза эврих немало переменившийся то ли возмужавший то ли постаревший за год разлуки наживший почти такой же как у самого волкадава шрам на левой щеке и разодетый словно сокаемский вельможа прямёхонька из дворца но все равно эврих а фарго я же просил начал хозяин покоев но сёкса Видишь, что приведенная девушкой человек уже вступил внутрь, а значит, не следует прямо здесь и сейчас выговаривать ей за самовольство, обижая тем самым нежданного и не слишком желанного, но все-таки гостя. — Принеси чаю! — совсем другим голосом распорядился Аранд.